Глава 28 Субботним вечером, в то время как Уильям и Кэтрин ехали в Ледстоу, Эбигель сол пила чай у мистера Таттлкомба. Он был почти уверен, что она не придет, и уже готовился впасть в ярость. Грипп или не грипп, но ему непонятно, с какой стати она должна плясать вокруг Эмили, когда ее ждет ее собственная плоть и кровь с больной ногой, только что вынута из гипса. Ну, такова уж человеческая натура. Мистер Таттлком был почти разочарован, когда сестра появилась в его квартире с точностью до минуты и, на ходу снимая пальто и перчатки, направилась наверх, в маленькую кухню, чтобы приготовить чай. Ей пришлось делать это самой, потому что миссис Бастабл была вылинг, чтобы навестить старшую сестру мужа, бывшую директрису начальной школы. Сделав первый глоток, Абель задумался о том, насколько изменился к лучшему вкус чая хотя те же самые листья заварили той же водой, вскипяченной на той же спиртовке, в том же старом чайнике. Но чай, приготовленный Эбби, превосходил и, возможно, всегда будет превосходить чай миссис Бастебл. То же касалось кофе, супа и всего прочего. Мистер Таттлкомп смягчился и простил сестре ошибку, которую она в конце концов не совершила. Она же не проигнорировала его и не предпочла ему Эмили. Абигель тем временем приготовила превосходные тосты с маслом. Мистер Таттлкомб с содроганием вспомнил, что миссис Бастопл предлагала сделать их перед отъездом и оставить на огне, чтобы не остыли. Но Абель проявил удивительную твердость в этом вопросе, так что экономка удалилась, возмущенно фуркая. Он с большим удовольствием поедал тосты Абигель, в то время как она восхваляла доброту мисс Симпсон, согласившись прийти и последить за Эмили. «Вчера она заходила проведать меня, и, услышав, что ты меня сегодня ждешь, а я не совсем понимаю, как поступить с Эмили, сразу предложила свою помощь. элен Симпсон — хороший друг. Конечно, иногда ее манеры раздражают, но, я думаю, всем они без греха. Я не всякому доверяю остаться с Эмили, хотя ей намного лучше». Она уже провела на ногах вчерашний день и большую часть сегодняшнего, правда, пока не выходила на улицу. Но я велела ей полежать лучше у тебя, лучше у себя, пока меня не будет. Вот дала ей приемник. Я сказала, что если ей чего-то захочется, то элен будет напротив гостиной и принесет ей чаю. Но не следует напрягаться и слишком много разговаривать, а то они ведь могут из-за чего-нибудь и не поладить». Для эби эта речь была так необычайно длинна, что Айбель начал чувствовать легкое беспокойство. Его не интересовало ни Эллен Симпсон, ни Эмили Солт. Ему было совершенно безразлично, кто из них за кем присматривает. И эби отлично это знала. Ему было бы все равно, окажись они хоть на необитаемом острове, да хоть на Северном полюсе. У Эллен Симпсон брови сходились на переносице, и она вечно со всеми глупо спорила. Когда вдруг после смерти его жены она начала во всем с ним соглашаться, а Эбби стала приглашать ее встретиться с ним за чаем, Абель не на шутку встревожился и вполне откровенно высказался по этому поводу. Эбби вряд ли могла думать, что ему нравится разговаривать об элен Симпсон. Взяв еще один тост, Абель сказал, — У тебя что-то на уме? Полное свежее лицо миссис Солт осталось невозмутимым, а голубые глаза, так похожие на его собственные, сохранили полный спокойствие взгляд. Перед тем, как ответить, Эбигель подняла свою чашку, отпила из нее и поставила на место. «Ну что ж, не буду отрицать, я рада, что застала тебя одного». Абель помотал головой. «Теперь, когда лед был сломан, вполне возможно, да, можно было себе это позволить». — Ты отлично знала, Эбби, что я буду один. Миссис Бастобл уехала в Иллинг повидаться со своей невесткой. Она вернется домой в ужасном настроении, как обычно, потому что миссис Бастабл все время ведет себя с ней так, будто она еще в детском саду. — Ну так что же тебя заботит, Эбби? И, не дожидаясь ответа, он проговорил. — Я полагаю, Эмили? — Что ж, ты прав. «Ну, и что она?» — проворчал Абель. «У нее был грипп. Вечером во вторник у нее был сильный жар. Она бредила, говорила много всякой чепухи. Я была рада, что никто не мог этого слышать». «И что она говорила?» Абекель заколебалась. «Ну, она была не в себе. Нельзя принимать серьезно то, что человек говорит горячки». Кустистые брови Абеля дернулись. «Эти женщины, вы только на них посмотрите!» Посмотрите на эби она же пришла сюда, чтобы передать ему слова Эмили, так или нет? Разве нельзя обойтись без всей этой суеты и замешательства? Нет, видимо, нельзя. Мистер Таттлком проговорил сердито. Так ты собираешься мне рассказать, что она там наговорила в бреду? В голубых глазах Эбигейль промелькнула ответная искра. Да, собираюсь, но я не стала бы так спешить. Я пришла сюда с целью рассказать, но это совсем нелегко сделать. А... А ты, вдобавок, никогда не любил бедную Эмили. Меня с ней связывает долг, и я стараюсь как можно лучше его выполнить. Это не всегда мне легко удавалось, ты знаешь. А теперь я оказалась в положении, когда мне приходится подумать и о моем долге по отношению ко всем остальным. И это тоже очень нелегко. После всех долгих лет, когда я в первую очередь думала только об Эмили, теперь я вынуждена с кем-то поговорить. А ты мой брат и со всем этим связан. Эмили расправился с тостом и потянулся за следующим. Он не позволит Эмили Солт отвлечь его от чая. Если тосты не съесть, пока они горячие, они испортятся, а они слишком хороши, чтобы их испортить. Так что же она сказала? эби ничего не ела. Она смотрела на брата, сложив руки на коленях. — Я тебе расскажу, но ты должен настроиться воспринимать это так, будто бы все это было не с Эмили. — Ты должен судить праведным судом, Абель, а не просто думать, что захочется. Эмили, тебе всегда было неприятно, но ты справедливый человек и не позволишь своим чувствам влиять на твое суждение. Ты должен воспринимать это так, будто я рассказываю о ком-то другом. Абель мотнул головой. — Эбби, но это же невозможно. Нужно судить людей в соответствии с тем, что ты о них знаешь. Я кое-что знаю об Эмили. Если я должен вынести о ней свое суждение то не надо просить меня выкинуть все это из головы. Я не думаю, что Господь хочет, чтобы мы так делали. И в любом случае это просто невозможно. Сестра тихо вздохнула. Боже мой, Абель всегда был такой откровенный. Ну что ж, я тебе расскажу, начала она. И ты не должен делать из этого слишком большие выводы, потому что Эмили была совершенно не в себе. Она проснулась с криком, а когда я к ней подошла, она меня не узнала только смотрела во все глаза и повторяла, я это сделала, я это сделала. Но я сказала, я принесу тебе попить, дорогая. Но когда я вернулась, она уже вовсю бредила. И это было полнейшая бессмыслица. В ее памяти всплыла картина. Эмили в пугающем иступлении, застывший взгляд, горящие глаза и жаркая трясущаяся рука. В ту секунду Эбигель не испугалась. Лишька много больных людей она видела. Но с каждым разом что она вспоминала это зрелище, ей становилось все страшнее. — Так что она говорила? — Эбби! Она могла передать слова, но не ужасную манеру, в которой они произносились. Сначала просто ледяной шепот, от которого кровь стыла в жилах, а потом внезапно вопли. В эти моменты Эбби радовалась, что в доме больше никого нет. Под маской ее обычного спокойствия сейчас скрывалось сильнейшее потрясение. «Ее разозлило твое завещание!» «Она ничего не должна была о нем знать!» Эбигель кивнула. «Да, она слышала, как ты мне об этом рассказывал. Я не могла заставить ее понять, что мне оно вполне подходит, а к ней не имеет никакого отношения. Она из тех людей, которые, вбив себе что-нибудь в голову, не могут от этого избавиться. И она вбила себе в голову, будто у наносит но обиду мне и ей». Абель, продолжая поедать тос, заявил с сердитым удовлетворением. «Она сумасшедшая! Но ты мне не говоришь, что она сказала!» Абигель снова вздохнула. «Я пытаюсь заставить тебя понять!» Он подтолкнулся к сестре чашку, да наполнила ее. Даже в этом состоянии озабоченности и тревоги она позаботилась о том, чтобы чай был именно таким, как любил Абель но совсем не торопилась передать ему слова Эмили. Эбби вообще ничего не стала бы ему рассказывать, если бы ее не подталкивала собственная совесть. Абель глотнул чая, устремил на сестру суровый взгляд и произнес «Ну, рассказывай, эби